Глава 12, в которой удается сделать и сказать что-то правильное. Деревенька Новоселки, которая кормилась и работала на совхозе Завета Ильича, представляла собой типичную белорусскую вёску. Одна единственная улица, вдоль которой и располагались уютные аккуратные домики с двускатными шиферными крышами, палисадниками цветными ставнями и дымом из печных труб. Гигантские липы и березы уже начинали сбрасывать листву, и работящие бабури там и тут орудовали, граблями переговариваясь. У самых их ног выискивали в рыхлой земле сонных от осенней прохлады червяков нахохлившиеся деловитые куры. Мы прибыли к конторе совхоза уже к вечеру. Как сообщил какой-то местный заместитель заместителя, Михаил Эрастович Геничев, не так давно убыл домой. Да, вчера брал буханку, вечером ездил на дальнюю молочную ферму чинить там доильный аппарат. Отличный слесарь, золотые руки и семьянин хороший, жену любит, подарками балует. Он даже на доске почета висел, такое простое лицо, приятная улыбка, подбородок с ямочкой. Глаза, правда, дуроватые, но это, возможно, воображение играет. Отличник боевой и политической подготовки, мать его. Сомнения у меня исчезли полностью, и я просто кивнул Петру Петровичу. Опера подходили к стенду и вглядывались в лицо подозреваемого, щурились, хмурили брови. Дом слесаря «Золотые руки» Геничева располагался недалеко от главной достопримечательности новоселок магазина. Разделившись на две группы, опера принялись окружать высокую хату с белыми ставнями. «Стой тут! И не с места!» Ткнул мне пальцем в стену сарая Привалов-старший. «И не сметь мне вот это вот все!» Я не смел. Понимал, уже налажал. Герой хренов, укротитель токсикоманов. Женщина погибла из-за моего геройства. Пусть профессионалы работают. Пока оперативники занимали позиции вокруг дома, я стоял, подпирая забор и осматривался. «Сарайчик над моей головой был интересный. В его фронтоне неизвестный мастер вырезал небольшую дверцу. Наверное, там располагался сеновал. Удобно же с улицы подогнать телегу и закидать прямо туда вилами!» Послышался требовательный стук в дверь хаты и голос Петра Петровича. «Откройте! Милиция!» Испуганный женский возглас, потом звон разбитого стекла, крики «Держи, гада!», топот ног, шум падения, матерщина и тяжелое дыхание. А потом крохот раздался уже над моей головой, на чердаке сарая. Вдруг дверца скрипнула, и на пожухлую осеннюю траву спрыгнул человек в сорочке и семейных трусах. Геничев. Он явно не ожидал увидеть тут меня. Я его. Какое-то мгновение мы смотрели друг другу в глаза. Не знаю, что увидел он, я разглядел лишь звериный страх и осознание проигрыша. В руке у него сверкнул обычный кухонный нож. «Зарежу!» Брыжа слюной завопил он и принялся размахивать оружием. «Похрен!» Выдал я приваловское словечко и ни разу не грациозным движением сместился вправо, одновременно попытавшись сбить клинок с траектории левой руки. Не получилось. Я почувствовал, как предплечье ожгло болью. По руке потекло горячее, но обращать внимание на это было некогда. «Дац!» Я зарядил ему справа в ухо, по-деревенски, на наотмашь со всей Белозерской дури. Михаил, гори он в аду, Эрастович Геничев смачно впечатался в забор и стек по нему, подобно испорченному желе. Нож блеснул в траве, как бок выброшенной на берег рыбины. Ужаки! неожиданно для самого себя басом заорал я. «Поймал!» «Лять! Белозер! Какого?» Привалов перепрыгнул через забор весьма стремительно. «Куда там кенгуру?» Следом за ним рядом со мной оказались еще два опера, как из-под земли. Один из них тут же проверил дыхание и пусть у Геничева. Другой метнулся в машину за аптечкой и стал бинтовать мне руку. «Кость не задета, жить будешь, но, возможно, недолго, с твоим-то образом жизни». Бурчал мент, ловко завязывая концы бинта на бантик. «Геничев в норме, но могла лопнуть барабанная перепонка», — доложил второй. «Знатно его товарищ Белозер приложил, мог и убить». «И хорошо, что не убил. Мы ему еще и вооруженные нападение инкриминируем!» Злорадно улыбнулся Привалов. «Давай, вызывай криминалистов. Чую я, все у нас получилось, ребята!» В дом я даже заходить не стал. Сидел себе у крыльцанской меечки под яблоней. Там на кухне рыдала шокированная женщина, сдирая из себя многочисленные кольца, сережки и кулоны. В спальне менты по горячему кололи очнувшегося Геничева. Криминалисты и другие умельцы переворачивали весь дом вверх дном и, кажется, что-то находили. Ко мне вышел Привалов, достал пачку неожиданных мальбара, бензиновую зажигалку, тоже импортную, целую Зипа, и спросил. «Будешь?» Я баюкал руку на перевязи через шею. «Не курю, но если вы будете, то я не против». Он ловко зашвырнул в самый уголок рта сигарету, щелкнул зажигалкой, прикурил и затянулся. «Как это у тебя происходит? Ну, твои откровения. Мне ведь брательник рассказал эти истории с раз предложениями и с браконьерами, там, где скром с оружием нашли, и что клад ты отыскал, и про массовые захоронения в Деражне». «Это какие-то видения или голоса? Ну, ты не думай, я не ради праздного любопытства. Мы ведь сперенали, гада. Сколько жизней спасли, представляешь?» «Представляю». Я плюнул себе под ноги. «Он бы до 1986 года на свободе гулял, а Солдатович посадил бы 14 невинных людей за него. Сейчас не знаю, сколько уже успел упечь. У него, спрашиваете?» «Вот как! Ни хрена себе!» «Понятно теперь, чего ты, очертя голову, рванул-то в шабанах. Почему сразу со мной не связался? Откуда ж я знал, что Привалов, э, то есть Павел Петрович, меня вычислил и поверил? Думал, что я самый хитрый и продуманный». «Самый хитрый — это ваш Волков. Будущее не предсказывает, конечно, но тоже человек весьма непростой. Ты ведь с ним работаешь, да? Признавайся, стол для Машерова — твоя идея?» «Стол — его, мореный дуб — моя. Хорошо же получилось, а?» «Хорошо», — кивнул Привалов. «И с уродом этим хорошо получилось по итогу. Только если эти твои голоса снова тебе что-то нашепчут, ты сразу Пашке говори или мне, или Волкову, а мы уж постараемся». Я глубоко вздохнул понимаете петр петрович я ведь не могу быть до конца уверенным вот и тут но откуда я знал что у меня не банальные глюки наломал дров женщина погибла моя вина не твоя а урода этого так и знай если бы я себя каждый раз винил когда кто-то из таких ублюдков нет я их виню и яростно преследую изо всех сил и ты не себя вини, а их людоеды Жилвыки на челюстях старшего Привалова перекатывались. Он даже скрипнул зубами. «Самое сложное — не перестрелить при попытке к бегству!» Замначальник Минского Угро докурил сигарету и сказал. «Мы тебя просто так не отпустим. Ты это понимаешь? Ты ценный свидетель, так что из Минска в ближайшие пару недель будь добр не ногой, и сейчас с нами поедешь. Все честь по чести запротоколируем, оформим». М -м -м, я. Чего промычал я. «Материал в газету». «Вот же ж! Кто о чем о вшивой Абане?» «Белозор, признайся честно, ты не в своем уме?» «Я не в своем уме», — честно признался я. «И самый лучший полиграф, и самая ядреная сыворотка правды не могли бы выжать из меня фразу более истинную и правдивую». Привалов посмотрел на меня внимательно, а потом достал вторую сигарету. «А, похрен. Спрошу наверху. Может, оно и кстати будет. Подумаем, что можно, что нельзя давать в печать. Еще что-нибудь?» «Завтра у нас двадцать шестое?» «У меня выступление в Союзе журналистов на тему новой полевой журналистики. Но завтра я тебя уже отпущу. Даже подвезу, если хочешь. С мигалкой и с сиреной. В Минске-то есть где остановиться?» «Хочу», — сказал я. «Подвезите. А просто остановиться?» «Раубичи нормально будет?» Он, понимающе улыбнулся. «Нормально!» После того, как из меня выжили все соки и дали подписать протокол, в котором содержалась отшлифованная версия моего участия во всей этой дичи, выбираться куда-то из епархии Петра Петровича смысла и не было. На дворе стояла глубокая ночь. «Но «Ну, домой я уже не попадаю», сказал Привалов-старший. «Потому пошли спать вниз». «Куда это вниз?» Мы спускались по лестнице и уже миновали первый этаж, когда у меня проклюнулось понимание, куда именно мы идем. «Разведется она со мной!» Замначальника угроз сокрушенно приговаривала на ходу. «Какая ж баба это выдержит? Я, бывает, по три дня дома не ночую. Она мне говорит, лучше любовницу заведи, но работу меняй. Я ж по первому образованию лесник». «Но, видно, судьба у нас такая, у Приваловых ментами быть. И батя мой, и дед. Прадед еще околоточным при царе был. Во время революции вместе с товарищем Фрунзе милицию организовывал». На посту охраны он поздоровался с двумя возрастными милиционерами за руку и сказал только «Этот со мной». Привалов достал из кармана связку ключей и открыл одну из пустующих камер, двери которых располагались по обеим сторонам коридора, а потом сделал широкий жест рукой. «Добро пожаловать в номера», — сказал он. «Я сейчас за одеялами схожу и за будильником, а ты пока устраивайся». Спалось припаршиво, на какой бок не повернись, везде болит. Хорошо, хоть Петр Петрович не храпел, посапывая на соседней шконке, и Коневский не снился. Привалов обещание исполнил, отправился вместе со мной, одетый по форме, со всеми медалями, значками и на служебной машине желтого цвета. Почему? Потому что мы проспали по его вине. Когда зазвенел будильник, Петр Петрович просто подхватил его с пола и одним мощным броском размажил об металлическую дверь. Ну и, как закономерный результат, опоздание более чем на час. Так что теперь он просто обязан был отмазать меня от гнева Шестипалова и прикрыть перед председателем правления Союза журналистов. Ехали и вправду с мигалкой и сиреной, иначе черта с два бы успели. Минск – город не маленький. Притормозили перед домом печати. Я пригладил шевелюру и скептически глянул в зеркало на свою потрёпанную физиономию. Привалов надел фуражку. «Пойдем? Да не боись ты. Речь подготовил?» «Приготовишь тут!» Хорошо хоть девчата-кадровички, рубашку и брюки мне погладили, и куртку в порядок привели. Мы прошли в актовый зал. Вахтерша и не подумала останавливать аж целого полковника, но и меня, грешного, за компанию. Поднявшись по гулким ступеням и приблизившись к дверям, я даже не удивился, когда услышал. Следующий докладчик у нас из Гомельской области. Герман Викторович Белозер, редактор отдела «Городская жизнь» дубровской районной газеты «Маяк». Тема оригинальная. Проблема развития региональной прессы в контексте авторского направления. Новая полевая журналистика. Герман Викторович. Товарищ Шестипалый, где ваш докладчик? В этот момент мы шагнули в зал, и все принялись оборачиваться. Еще бы. Милиционер при параде и некто весьма затрапезной одежде, и с лицом таким, будто его и по бурачной терке. — Так вот он, Белозер, — удивленно проговорил Шестипалый, который сидел в президиуме. — Товарищи! — Петр Петрович мигом пересек зал, поднялся на сцену и повысил голос так, что его было слышно и без микрофона. — Я полковник Привалов, заместитель начальника Минского уголовного розыска. Герман Викторович вел серьезное журналистское расследование, оказал неоценимую помощь следствию в задержании особо опасного преступника и потому опоздал, но, как видите, вполне готов к труду и обороне. Прошу вас встретить его аплодисментами, он, можно сказать, с корабля на бал. Так что, ну, он сам вам все расскажет, то, что не относится к материалам дела, конечно. Ириха слился куда-то за кулисы, журналистское братье захлопало. Если не восторжена, то вполне благожелательно. Шагая по ступенькам, я успел увидеть оттопыренный большой палец Шестипалова и круглые симпатичные глазки товарища Юговой. «Ну что ж», — сказал председатель правления и посмотрел на меня через очки. Потом снял их и посмотрел без очков. «Вам словом, товарищ Белозер. Ну, во-первых, я прошу прощения за мой внешний вид. Эту рубашку мне любезно предоставили в Угро, брюки тоже». «Куртка моя, но весьма пострадала в последние дни. И если вы поможете мне...» «Конечно, конечно!» — первым сообразил Шестипалый, который вскочил, подбежал и придержал мою верхнюю одежду за плечи. Таким образом я высвободил обе руки, и зал вздохнул, увидев бинты. «Вот она, новая полевая журналистика во всей красе. По правде говоря, такая напасть со мной приключилась потому, что волей-неволей мне пришлось выйти на республиканский уровень с привычного районного. В родной Дубровице меня ножом еще не пыряли, ограничивались только мордобитием. Но так или иначе, все это началось тогда, когда появилось доверие, личный контакт с читателями. Когда Гера Белозер стал не просто буквочками под текстом, а конкретным человеком, хорошим знакомым, с которым можно иметь дело. Такой дружелюбный сосед, который в случае чего поможет, добрым советом и добрым делом журналиста должны знать в лицо. Это возможно в провинции и почти невозможно в большом городе, разве что телевидение. То есть вы предлагаете рассыпаться бисером перед каждой бабулей за скоками? Всегда найдется любитель выкрикнуть с места. Или, может, это я не внушаю уважения и ужаса? Вряд ли они стали бы перебивать Шестипалова или того же Рубана. Но я был искренне благодарен Крикуно. Вот товарищ Привалов, который так эпатажно меня представил, он говорил, что я попал с корабля на бал. А знаете, как я попал на корабль? Точнее, во всю эту историю в Минском районе. Скажите, есть тут кто-то из Минской правды? Я опять включил Балагура, а не докладчика. Президиум бесился. Шестипалый ликовал. Югова строчила в блокноте. Но я... Это оказался тот самый Крикон. Есть Бог на свете. Сейчас я на нем отыграюсь. Иван Саменко, отдел писем Минской правды. А скажите, товарищ Саменко, почему ваша бабуля из вашего престоличья звонит в Дубровицу, некому Белозеру, и сообщает про подозрительного соседа? Почему она звонит не вам, не в милицию и не председателю колхоза? Я выдержал паузу, дождался, пока все зашумели, то ли осуждая мой неприкрытый эгоцентризм, то ли действительно пытаясь понять, почему. «А потому, что она не так давно переехала из Дубровицкого района, чтобы помочь присматривать за внучатами. И она помнила, что там, в Дубровице, в газете работает такое чудило «Белозер», который как-то ответил ей на звонок и помог с очисткой дренажных канав вдоль улицы. У нас на полесье очень актуальная проблема». «И что вы сделали? Написали критиканскую заметку, как все плохо в коммунальном хозяйстве?» Товарища Саменко решила поддержать какая-то Грымза лет сорока, стриженная под мальчика, который стрижен под девочку. «Это подло! Таким образом добывать душевную популярность!» «Да нет», — отмахнулся здоровой рукой я. «На следующий день у меня был репортаж с колес про аварийную водоканала. Так мы с мужиками туда поехали, откачали сточные воды, а потом вручную прочистили трубу» в которой набилась скошенная трава. Я испоганил отличную сорочку, знаете ли, пришлось выбросить. Но зато она нам с собой ватрушек надавала. Просто восторг, а не ватрушки». Байка эта была полностью правдивой. Чистили канаву и ели ватрушки мы буквально в августе. Вместе с драпезой, кстати. Но, конечно, с историей урода Геничева это никак связано не было. Но если врешь, то будь добр, делай это убедительно, сдабривая хорошей порции правды. И я врал дальше. И вот именно поэтому ей вспомнился я, грешный. Потому что с моей физиономией у нее ассоциировалась конкретная помощь, которая ей была оказана. Попадись ей толковой участковый, она бы, наверное, сообщила бы в милицию. А если бы ее когда-нибудь осматривал хороший невролог, то позвонила бы в психоневрологический диспансер с просьбой забрать странного соседа. Вот я к чему клоню. Людям не нужны безликие буквы и цифры. Не нужна региональная пресса, им нужны другие люди, с которыми можно побеседовать, поделиться горестями и радостями, послушать байки и поверить в то, что жизнь действительно станет хоть немного лучше. Пускай эта беседа и будет происходить при посредничестве газетных столбцов, главное оставаться человеком, оставлять в каждом тексте свою индивидуальность а не вот это вот, согласно графика и по всем вопросам приняты соответствующие решения. Народ загликал. Все-таки я достучался, пусть и использовав подлинный приемчик. Рубанул в воздух ребром правой ладони и, поминая про себя ублюдского Ефрейтора с дурацкими усиками, я продолжил. «Я не призываю вас стать белозерами. Это неудобно, обременительно и вообще вредно для здоровья. Но вы можете перестать быть функцией» говорящим инструментом под названием «Корреспонденты газеты «Минская правда». Вы можете стать Иваном Саменко, который... И вот в этот самый момент, когда вы это услышите, «А, так это вы, тот Саменко, который?» от дедули в переменной, или кондуктор же в автобусе, или мужиков в беседке. Тогда можете считать, что постигли самую суть новой полевой журналистики». И вовсе не важно, занимаетесь вы вопросом защиты животных и спасаете дворняк от отстрелов или берете интервью у пациентов в раковом корпусе и организовываете волонтерский центр для смертельно больных деток или добиваетесь, чтобы зданию, в котором сейчас располагается общественный туалет, дали статус историко-культурной ценности. Это ваш выбор. Не нужно всем лезть в дренажные канавы и гоняться по лесам за браконьерами и по пригородам столицы за убийцами. Главное, чтобы народ поверил, что ваши слова не пустой звук, ваш текст не набор бессмысленных букв и цифр. Это живой разговор о том, что действительно волнует ваших читателей. Всех, для кого вы пишете, с кем вы беседуете через типографскую краску газетных столбцов, «Разговор, который потом может превратиться в хорошее, правильное дело!» Я выдохнул, а потом почувствовал, что у меня кружится голова, и уцепился за трибуну. Народ воспринял это по-своему. Они подумали, что я закончил изображать из себя Адольфа Алоизовича, и потому все захлопали. Первым ударил в ладоши, конечно, Шестипалый. Мне даже показалось, что он специально выпустил меня, чтобы отвлечь пленум от чего-то действительно важного, от какой-то новости, которая и вправду может изменить положение вещей в белорусской советской журналистике. Это все было как-то связано с моими экзальтированными речами. Совершенно точно. Но как именно? По пути со сцены меня перехватил Петр Петрович и зашипел в самое ухо какого хрена ты про убийцу заикнулся совсем того хорошо хоть маньяком не обозвал пойдем уже цицерон и с какого это перепугу я цицерон то